Глава восемнадцатая «Вот это ночка!» — потягиваясь, сказал Владимир, когда они остались втроем с Кириллом и Оксаной. «Столько событий, беготни! Славно этих агроф раскидали!» «Да уж! Но было бы не очень славно, если бы не три! Докладывайте, что с игроками стрелков?» Некоторые осторожно интересовались возможностью перехода и степенью доверия к ним после такого. Отвечала утвердительно и положительно, в ходе разговоров также посеяла мысль, что с нами лучше. Отчиталась Кикимарка. Мало, очень мало. Капля камень точит. Когда увидели, что многие наши переоделись с сеты, задумались. Понятно, на поля с пойдешь? Да, обещала. «Отлично, тогда тебя старшей назначу». «Опять?» — обреченно спросила Оксана. «Ладно». После того, как она ушла, Владимир выложил мысль, которую обкатывал несколько часов. «Кирилл, я тут думал, нам надо немного поменять стратегию развития. Мы слишком много возимся с малышами, а это больше отнимает ресурсов, чем приносит. Продолжай». Надо выходить на формат Силы Света. Одни топы, но больше в количестве. Сейчас нашим числом игроков приходится содержать два замка и три башни. Вроде понемногу, но деньги на их содержание уходят. Потом селения под покровительством. Посмотрел выкладки по ним. Они груз для нас. Заставляют отвлекать силы на охрану. А выгоды под наши левелы уже нет. Мелкие локации. Мысль понял. Над решением думал. Разделение клана с выделением дочки. Бесплатно никто работать не будет, поэтому руководству дочки отписать часть доходов. Потеряем на мелких, но доход с них все-таки будет, зато приобретем на больших. И самое главное соображение в свете ночных событий. Выделенный клан будет низким по рангу, нападения ограничены. А у старшего клана оставить форпост дикий. Эту крепость и башню в темном краю. Это будет наш личный телепорт к высоким данжам. Да и место там удачное для обороны. Так что, по большому счету, оборонять придется одну эту крепость, не распыляя силы на гарнизоны. Угу. Толково. Дальше дочке отдать замок белый с подконтрольными селениями и две башни, как близкие выходы к нужным данжам. Так у нового клана будет очень приемлемый ранг для того количества бойцов, что они смогут содержать. Замок Заречье под продажу. Потеряем в числе игроков. Хороших не потеряем, а шлак, он и в Африке шлак. В старшем клане смогут состоять 1020 игроков, в младшем 460. Но есть потенциал быстрого наращивания. Мы же вообще ничего не строили в белом, кроме телепорта. 500 человек за бортом останутся. Во-первых, неактив, во-вторых, самые низкоуровневые. К тому же, у нас намечено открытие городского представительства клана, это еще сотня мест. И последнее. Старый замок не продавать. Забрать управляющий кристалл и объединить его с кристаллом крепости. Уровень апнем как минимум, новые улучшения станут доступны и очередные 50 мест. Кидаем вольных стрелков по всем направлениям. А может предложить им официальное объединение? Робин Гуд на это вряд ли пойдет. Он поруководить хочет. Так мы всем нужным членам его клана разошлем предложение. Получим врага, и хорошо, если не буйного. Сейчас время такое. Либо ты ешь, либо тебя едят. Ладно, согласен. Стоять на месте нельзя. Кого на дочку думаешь? Маркизу. Амбициозно, деятельно, корыстно. Будет выжимать соки из новичков. Лучших потянем к себе. Норм. Название. Надо думать. Ничего пока на ум не пришло. А что у нас по заднице? Задницей в Дальневосточном регионе называлась небольшая горная область, которая, если смотреть по карте, сверху действительно напоминала форму пятой точки. Владельцами этой области... Были волкодавы Приморья, маленький, но довольно богатый сплоченный клан. Владели они по праву первых, кто сначала нашел ее, а затем догадался перекрыть вход в котлован стеной. Внутри были выходы различных руд прямо на поверхность, что сильно упрощало добычу. На это место облизывались многие, но волкодавы с помощью наемников уверенно держали перевал в своих руках. У них был низкий ранг клана. Имели всего лишь представительство в городе. Свой форт они продали, когда нашли это место. Таким образом, на них не могли нападать сильные кланы, а наемники, оплаченные золотом за добытые руды, отбивали охоту у мелких. Построенная стена числилась в их собственности, а телепорт внутрь был невозможен. Огромное подземное скопление металлов создавало аномалию, не позволяющую пробиться сюда. Не будь такого подарка от разрабов, в стене не было бы никакого смысла. И возможно, тут все время шли кровопролитные бои всех против всех. Или топ-кланам пришлось бы делить сферы влияния, скоординировавшись против остальных желающих заработать легких денег. Надо обязательно выкупить землетрясение из трофеев. С его помощью снесем стену до прибытия подмоги и наемников. Потом дело техники. Сами восстановим стену. — ответил Владимир. — Фронт работы ясен. С вольными стрелками придется мне самому проявить максимум уважения. Предложу им за речи, вдруг возьмут. И рассылку каждому их игроку сделаю с контактом Оксаны. На тебе, Маркиза, выборка покидающих наши ряды, не забудь. Что некоторым можно предложить чуть подождать, так как он очень ценен, но количество мест ограничено. Раздел давай прямо сегодня, как только все будет готово, а то... Как бы Мстители ночью не нагрянули. Покой нам только снится. А то... Да, да, чуть не забыл. Если решили насчет старого замка, вызываешь шараш-монтаж. Пусть разбирают под ноль, сколько успеют до снятия стационарного телепорта. Там есть прикольные вещицы, да и камень на стен пригодится. Ок. Суматоха в крепости более-менее улеглась. Я прыгнул в город, зашел наук, нагрузился железом и в храм. Подношение принято, разговоров с богом не было. Пойду к Огнили, на отработку, да до время есть. Прихожу, а там Димон уже машет молотом над наковальней. — Привет, ты уже здесь? — Ага. Вчера, как вышел из игры, сразу спать лег, чтобы сегодня на отработку успеть. — Я вот тоже на отработку. Два часа махания и стучания. Я окончательно убедился, что это не мое. Доработаю у огнилы и забуду про эту профу. Пришло сообщение от Кики Марки, что ждет всех участников рейда на поля возле здания гильдии через полчаса. Мы с Димоном уже закончили, так что решили подойти пораньше. Там ведь Света и Нови будут. Должны быть, во всяком случае. Обе уже были, обсуждая вчерашние новости. Если о захвате старого замка Светан разнала, лично там побывала, то вот о захвате замка Агр-клана они узнали не так давно. «О, сейчас нам лично все расскажут», обрадовалась охотница-друидка, увидев меня. «Если только кратко, а потом открой обмен». Положил оба с этой сапожки. «Ух ты, кульненько!» Что ожидать от 18-летней девушки? Она облачается в небесно-голубой комплект. Тебе очень идет, и под цвет глаз подходит. Делаю сногсшибательный комплимент. Да, мне самой очень нравится. Оглядывает себя Нови. Так, я в личную комнату сбегаю. Три. Ты тоже обмен открывай. Говорит друидка Ситанра. Спорить не стоит. Открываю. Сотня бутылочек маны на три тысячи и пять эликов плюс сто силы. С утра сварила. свежее. Типа шутит Светка. Ага. «Понос не прошибет, значит». Подкалываю в ответ. Постепенно подтягиваются и другие сокланы. Десяток воинов, считая с Егором, который гордо нес на поясе полученный сегодня ночью уникальный меч. Шестерка лучников. Эль и Иридень тоже здесь. Эокарион и пара других магов. Полиника и незнакомые мне друиды и жрецы. Люблю борщ, прерысил в форме волка. Насколько я понял... Так много воинов взяли, как носильщиков для добычи. Вернулась, но Горячо поцеловала в губы, благодаря за обновки. Невидимка выскользнула из стелса позади меня. Думала напугать, но не вышло. Я был занят чатом, куда написала Ольга. А Оксана в голосовом чате ехидно противно поинтересовалась. «Успел завести новую подружку? Молоденькую дурочку?» Примерно это же написала и Поленика. Ее писульку оставил без ответа. Абсолютно не ее дело. Оксане сказал, «Прости, если тебя это задевает, но свою личную жизнь обсуждать не намерен». Больше она спрашивать ничего не стала. Помимо невидимки было еще два наших разбойника. А вот одного гостя я испугался. Рога Агр, 278-го левела, в стелсе. Ник Тихон, клан Жмурики. «Агр!» – крикнул я выхватывая ножи и начиная свое комбо, совсем забыв, что в городе безопасная зона и убийство невозможно. От тюрьмы за нападение на игроков в пределах города меня спас только его красный статус. — Тише ты, не ори, стража набежит. Тихон вывалился из стелса и снова туда ушел, прячась в подворотне. — И так потратиться пришлось на свиток от ворота глаз, чтобы в тюрьму не посадили. — Забыла предупредить, это хороший агр, — сказала Оксана. «Их клан помогал нам вчера при битве с кровавой стаей. Вырезали разведчиков, которые сами не были красными. Благодаря этому наша засада удалась. Между нашими кланами негласное, но не ненарушаемое перемирие». «А здесь что делают?» Спросил один из воинов, Дрониус. «Кирилл разрешает ему пойти с нами. У него очень высокий уровень, как ты, наверное, успел заметить. Тяжело качаться, а у нас рейд на подходящие уровни». — Обычно я агров убиваю, я не хожу с ними в рейды, — высказался тот же воин. — Не бойся, ты меня не увидишь. Почти, — ответил Тихон. — Пора выдвигаться, время не резиновое, — прервала разговоры начальница рейда. С Тихоном получилось 48 человек, создали группу и прыгнули. С одной стороны приемного камня — красотища. Сочный луг, довольно полноводная река, за ней лес на живописных холмах, но нам в другую, в Пампасы, В метре от камня, резко, без всякого перехода, начиналась степь. Желтая трава чуть ниже пояса, редкие кустарники, еще более редкие низенькие корявые деревца. «Роги, вперед, остальные ждут». «Я не рога, я маг», — сразу отмазался от беготни. «Пришел не на работу, а за развлечением». «Сегодня хочу пострелять из арбалета с отравленными болтами». «Чисто!» — доложила разведка. «Сходим с камня. Воины пошли. Две двойки позади. Призываем петов. Лучники, следом маги, потом травницы». Раздавала указания Оксана. «Все ко мне!» Когда всей группой сошли с камня, остановила движение наш лидер. «Бафаемся, элики!» Полиника пробафала рейд, и я активировал свой бонус от съеденного лазурного яблока, напомнил об этом Нови, и выпил Элик Светы на 100 силы. Затем я самолично смазал ядом, обвивающий плющ, ножи разбойником. Кроме невидимки, она не могла пользоваться ядами, другая ветка развития. Тихон немного удивился такому, сердечно поблагодарил. Затем пошли мои болты к арбалету и стрелы других игроков. Предупредил лучников, что один выстрел на 5 минут, а не стрелять, как из пулемета, толка не будет. Подумал и достал яд прорастун. Добрый я сегодня что-то, не к добру это. Смазал им другие стрелы, опять объяснил принцип работы яда. А то бывают люди, вроде на вид умные, но такие тупые. У Кики Кикиморки оказалось всего две стрелы, которые я ей купил. Те, что из Мелорна, из пером Грифона. Вчера одна в бою сломалась. Ты бы видел, что я ими сделала. Три выстрела подряд, три раза точно в глаз. И труп. Супер стрелы. Спасибо за такой шикарный подарок. О, да Ник, как она решила меня подставить. Ведь говорит это в присутствии Нови. Нови сразу сделала стойку. Пришлось ее сразу тормозить. Это было до тебя. Мы с тобой только любовники. И у меня есть жена. Грозы не разразилась. Окси выглядела немного расстроенной. Двинулись. Элементаля Э опять использовали как приманку, а гряживность, которая сидела в траве прямо по нашему курсу. Затем их расстреливали из луков и добивали мечами. Особенностью полей было ограничение входящего урона мобам от магии. Не более 6000 в секунду. Это было сделано для баланса, иначе бы здесь давно гуляли группы хай магов, Факуся живность и безнаказанно убивая их. Так что прогулки здесь были не совсем легким делом. Особенно, если наткнуться на стаю диких собак, как мы сейчас. «Роги, уводите часть стаи!» – нервно приказала Окси. «Войны, заслон, лучники, стоп! Работаем после команды! Пета вперед! Хиллеры, готовность!» Глотнул Элики Травинеля на скорость и выносливость. «Придется потратиться!» Выстрелил из арбалета в матерого самца может быть предводителя стаи, и начал убегать, иногда прячась в инвизии, уводя его за собой, пускай пока яд поработает, у него здоровье всего 120 тысяч, не переживет. Помотавшись так с хвостом, дождался его смерти, отметил на карте место для Валеры, любителя борща, и порысил дальше. Два наших мага оказались прокачанными магами земли, Тормозили зверей жижей, шипами, каменными руками, вылезавшими из земли, и земляным копьем, когда один большой шип вырастает в указанном месте, иногда прошивая цель насквозь и приподнимая над землей. В общем, растянули стаю и перебили поодиночке. Травницы шли как комбайны, не оставляя за собой ни одного более-менее ценного цветочка или травинки. А уж когда набрели на полянку снежно фиолетовыми цветами, Криков радости было не счесть, задержались на 20 минут, дочисто срезая растения, после чего пришлось отправить домой одного воина, загруженного собранным, чтобы не пропали скоропортящиеся ингры. По моему коварному совету Оксана отправила недовольного Дрониуса, нечего в чат гундеть всякую хрень. Эффективность разбойников с ядом поначалу оказалась серьезно выше, чем у лучников. Роги наносили удар, вводя яд, а затем убегали, скрываясь в инвизии. Животные ничего не могли с этим поделать. Лучники же агрели зверей на группу и приходилось подставлять под атаку воинов спетами. В последующем стрелки стали верхом на маунтах, охотятся подальше от группы, возя за собой 2-3 вагончика из разъяренных зверей, раненных стрелой с ядом. Постепенно они умирали. Игроки с профой умелый охотник потрошили убитых и вырезали стрелы, которые заново передавали лучникам. С ядом получился конвейер смерти, добычи и фана. Может быть, звучит жестоко, но лично я морально отдыхал, отстреливая животин. Мелких привозил к демону, вместе с ним добивали, и он качал профу. К большим и жирным целям его не пускали, только испортит труп, не извлеча всего, что там может быть. Он в начале развития профессии, но мы на диких полях, целей много, кач шел ударными темпами. На полдень у Кирилла назначена встреча. Предстояла неприятная часть игры, надо было ее лить и хитрить, предавая недавнего союзника и покупателя замка. Встреча проходила в вип-зале лучшего ресторана форта Восточного, Приморского, один на один. Так было хоть немного проще. «Приветствую!» «По какому поводу собрались?» Робин Гуд был весел. Он рассчитывал на оформление договора продажи замка. Им принесли заказанное. На какое-то время переговоры прервались. «У меня две новости. Надеюсь, хорошие». «Внимательно слушаю!» «Во-первых, официально предлагаю вашему клану объединиться с нашим». «Объединиться?» Задумчиво переспросил вожак вольных стрелков. Не думаю, что мне это подходит. Вот вариант с содружеством был бы интересен. Вот как? Одну минуту. Володь, ты еще Маркизи не писал? Нет, а что такое? Робин Гуд предложил содружество между нашими кланами. Присоединяйся, жду тебя. Переговоры, как всегда, бывают с большими денежными вопросами. А игра, в сущности, давно перестала быть просто игрой. Здесь вращались огромные суммы. Причем не подконтрольные реальным правительством. Проходили бурно, с категорическими отказами и встречными предложениями. Затем вызвали юристов, сидящих в игре, как на работе, которые вылизывали формулировки, стараясь, чтобы их клиенты не пострадали и даже получили выгоду. Смогли договориться о союзе кланов. Причем Кирилл и Владимир становились совладельцами клана «Вольных стрелков» вместе с Робин Гутом который сейчас был единоличным его хозяином. Дальневосточники передавали стрелкам замок Белый с подконтрольными селениями и две сторожевые башни. Маркиза шла старшим офицером, третьим человеком в клане, так как делать ее своим замом Робин категорически не желал. Доходы делились пополам с выплатами за недвижимость, чтобы с течением времени довести реальную долю Робина в собственности клана, до 50%, остальное оставалось у Кирилла и Володи. Миллион золотых, приготовленных за старый замок, Робин передавал авансам в счет новой недвижимости. Также к стрелкам переводили тех игроков, кто не попадал в сокращенный состав дальневосточников, был адекватен и приносил прибыль отчислением налогов со своего дохода в игре. Владимиру пришлось спешно шерстить список остающихся вычеркивая дополнительную сотню игроков. Именно столько было у стрелков. Это был максимум возможного количества для клана без недвижимости в виде замка или хотя бы башни.